Часть восьмая. Они прилетели через две недели на пяти транспортниках. Два из них, именно те два, что летели к нам и были аширцами арестованы. На них до нас долетели два инженера, что отдыхали у них в тюрьме все это время. С них уже сняты все обвинения, и их выпустили с извинениями. Три других транспортника пусты. Их пригнали, чтобы вывозить имущество со станции, которая откажется купить оширцы. От них я узнал, что все ограничения на поставки товаров сняты Аширской стороной. Сразу заказал у них невзломанные искины для крейсера и линкоров. Потому что мне финансисты выставили цену за мои же искины, теперь уже взломанные СБ, в три раза дороже той цены, за которую они купили их у меня. Там же я приобрел нужные мне блоки, которых не хватало, чтобы закончить ремонт линкоров. Заказал все это на имя Леры, Дабы я сам нигде не фигурировал. Ее вместе с сестрами я нанял, чтобы они вечерами помогали мне ремонтировать линкор. Что они с удовольствием и делали. Мы почти полностью восстановили новый линкор. Остались только установить недостающие блоки и искины. Финансисты с оценщиками пробовали у меня две недели. Собрали всю пыль в самых глухих углах станции. Облазили всю станцию вдоль и поперек после чего улетели осматривать Аширскую станцию. На прощание мне было сказано, чтобы я готовился. Примерно через три месяца состоится передача станции Аширу. Вот только на планете сразу начались проблемы. Как только там узнали, что на станцию прибыли оценщики с финансистами, со мной повторно связались главы пяти Аширских кланов, и я им подтвердил, что готовится обмен системами. Их интересовало только одно – Будут вывозить граждана Ротана с планеты или нет? Ответил честно, что мне ничего не известно об этом. И я задам вопрос руководству. Руководство тоже оказалось не в курсе. Меня, честно говоря, этот вопрос удивил. Казалось, что местное оширское население будет только рада передаче системы оширцам. Вот только оказалось все с точностью наоборот. Все эти писали, что многие совсем не хотели возвращения Ашира на планету. Выяснилось, что многие бежали сюда от своих проблем там и сейчас хотели покинуть эту планету, улетев на Аратан. На планете даже начались выступления по этому поводу. Пришлось выступить и объяснить, что пока все остается как есть и все, кто хочет, может покинуть планету и улететь куда-то. Видимо, аварцы наняли пассажирский корабль, и он стал перевозить желающих к ним на авар. Вот только он сделал два рейса, и желающие закончились. Как я понял, аварцы предлагали сделать несколько рейсов воротан через Ашир. Но с ними боялись лететь. Все хотели лететь воротан в сопровождении эскадры, понимая обстановку вокруг станции. Неизвестно, откуда узнали, что у меня есть свои личные корабли, Но мне стали поступать предложения арендовать каюты. Первыми в этом деле стали кланы. Попросил Эллу собирать контакты всех желающих. Сам с двумя прибывшими инженерами занимался ремонтом рейдеров и параллельно взял в аренду двух инженерных дроидов на планете для ремонта. Ими я ремонтировал второй линкор. Очень боялся, что я просто не успею его восстановить ко времени передачи системы. Из него я решил сделать военно-транспортный корабль. Ведь на разбитом линкоре, который я вытащил из астероидов, сохранилась почти совсем не поврежденная удлинительная вставка, увеличивающая его вместимость. Вот ее я и решил переставить на второй линкор. Это оказалось быстрее, чем заделывать все повреждения, которые ему нанесли ракеты и выстрелы главных калибров. При этом мне СБ постоянно вставляла палки в колеса. Оно захотело выкупить мои невзломанные искины, которые я приобрел у Аширцев, но я согласился только на обмен. Параллельно с этим еще и успевал тренироваться, потому что моя база постоянно требовала от меня тренировок. Мои успехи там были скромными, и тренажер меня постоянно колотил, но я уже прошел большую часть подготовки. следующие два месяца я работал в каком-то бешеном темпе, и ночами спал в капсуле у Дока. Все потому, что купил на планете сильно устаревшую базу пилота тяжелых кораблей и учил ее ночами, опасаясь, что она мне может понадобиться. Дед с трудом аттестовал меня по ней, хотя пилотировать от меня и не требовалось, решил приобрести ее на всякий случай. Пилота и навигаторы, заключившие контракты с флотом, уже прошли обучение и были готовы пилотировать линкоры пока они из тренажеров не вылезали. Испытания обоих линкоров успешно прошли в один день. В большинство систем у кораблей были работоспособны. Корабли могли вести бой и совершать прыжки. Только после этого я обреченно выдохнул и стал искать разумного, который бы взял продажу мест на линкорах на себя. У меня заниматься этим времени не было. Этим разумным оказалось Элла. Она сама предложила мне свою помощь за небольшой процент от продажи мест на кораблях. И я с радостью согласился. На следующий день я узнал, что она продала все каюты на кораблях. Их просто зарезервировали за собой кланы. При этом она сказала, что им не хватило. Список пассажиров состоял почти на 90% из женщин и детей. Стало понятно, что они решили отправить отсюда свои семьи. Пришлось вызвать их всех. Элла мне сегодня сообщила, что вы арендовали все каюты на линкорах. Мы бы приобрели еще, если есть такая возможность. У меня кают больше нет. Знаете, меня волнует один вопрос. Учитывая характер ваших отношений, вы не устроите там буйню? У нас перемирие. Всем нужно вывести семьи отсюда до прихода аширцев. Вы сильно рискуете... «Неизвестно, как все сложится, и через пиратов или аширцев мы полетим». «Может, не стоит так рисковать?» «Риск есть, но с пиратами ты должен справиться, а аширцы побоятся напасть на конвой». «Мне бы ваша уверенность. Впрочем, это ваше решение». «Странно. С чего это они мне так стали доверять?» «Ведь все пять кланов решили отправить родных. Необходимо поставить перегородку» и отсечь экипаж от них, а также установить дополнительно скрытые камеры. Кроме того, мне нужен Оди, чтобы в случае чего ко мне не было никаких юридических претензий. Вызвал его, но он не ответил. Отправил сообщение, чтобы связался со мной. В ответ тишина. Когда он до вечера не вышел на связь, я заволновался и дошел до его офиса. В офисе его не оказалось, и на мои вызовы он не отвечал. Стал отслеживать по камерам, куда он мог пропасть. Выяснилось, что Оди утром вышел из своей каюты и до офиса не дошел. Пропал в коридоре станции. В этом месте не было камеры наблюдения. Около места, где он пропал, я обнаружил вход в тоннель для дроидов. Проверив тоннель, я не обнаружил тело и вызвал на место СБ. На мой вызов прибыл сам начальник СБ. «Что случилось?» — спросил он. «Пропал мой юрист». Именно здесь пропал, я проверил по камерам. Вышел утром на работу и пропал. Если живой, найдем. Очень на это надеюсь. Они занялись поиском, а я сильно расстроен и вернулся к себе в кабинет. Вначале Слим пропал, теперь Оди. Два приятеля и оба пропали. Теперь даже поболтать вечером в баре будет не с кем. Оди нашли на следующий день. Живого, но связанного и без сознания. Я так обрадовался, что сам пришел в СБ, хотя старался избегать этого. Уже после СБ в баре он мне рассказал, что он шел привычно на работу. А что произошло дальше, не помнит. Очнулся уже в капсуле в СБ. «Как думаешь, кто на тебя напал и за что?» «Вообще не понимаю, зачем это сделано и с какой целью?» «Может, это как-то связано с твоей работой?» «Ничего особенного по работе у меня не было. Обычная рутина». «Понимаешь, не могли тебя просто так похитить. Тебя нашли связанного и без сознания. Я запись видел». «Не понимаю, кто это мог сделать и зачем». «Думай». Он долго думал, потом сказал. «Знаешь, наверное, это полный бред, но неужели они сделали это специально?» «О чем ты?» «Вчера должно было состояться заседание суда по делу бывшего начальника СБ станции». На него я заявился вторым обвинителем. «Хочешь сказать, что тебя специально вырубили, чтобы ты там не выступил?» «Все остальное еще больше бред». «Узнай, был суд или нет, и его результат». «Уже узнал. Суд был, ему дали по минимуму». «Сколько лет он получил?» «Нисколько. В смысле?» «В прямом. Вину он признал, ущерба твоему здоровью нет. Понижен в должности и звании, будет служить дальше». Что значит нет ущерба здоровью? Однозначно это СБ тебя вырубила и связала, Потом показала мне картинку, что они якобы нашли тебя. Теперь понятно, почему сам начальник СБ пришел на место, где тебя похитили. Боялся, что я что-нибудь найду там. Не ожидал я от них такого. От них можно ожидать все, что угодно. Они мне ответят за это. Я судебный департамент подключу и добьюсь пересмотра приговора. Думаю, у тебя ничего не выйдет. Вспомни, как они затягивали предыдущие процессы по мне. Это мы еще посмотрим. Я и местное СБ достану так, что они пожалеют о том, что меня похитили. Боюсь, не успеешь то никого достать. И СБ станции скоро не будет. Почему? Мы систему и станцию передаем Аширцам. Все вроде об этом знают. Когда это еще будет? Недели две осталось. Возможно, растянется еще на немного. Это долгая история. Быстро такие вопросы не решаются. Успею все разрулить. Попробуй. Только будь осторожен. Я тебя вчера уже похоронил. Не хотелось бы найти твое тело. Буду осторожен. Если что, сразу меня вызывай или хотя бы сообщение скинь. Хорошо. Вот только ошибся он с передачей. Утром меня вызвал вице-адмирал. «Вы как там, готов к отлету?» «Кто-то бы еще назвал точную дату отлета. Скоро к тебе прилетят пассажирские корабли для эвакуации станции и персонала с планеты. Вместе с ними прилетят новый командир станции Аташирцев со своими подчиненными. Они будут принимать станцию у тебя. Когда нужно будет передать?» «Не знаю. Как будет все готово к передаче, поступит команда». Тогда и ты и передашь ему управляющие коды. Насколько я могу ему доверять. Ни насколько. Будь внимателен, это может оказаться ловушкой. Почему? Если все согласовано и подписано. Есть проблемы. Какие? Они на отрез отказались пропустить вас через свою территорию и гарантировать вам безопасное возвращение. Почему? Не знаю. Вам придется возвращаться по одному из этих двух маршрутов». Получил карту систем, где были отмечены маршруты. «Понятно. Почему они запретили пролет?» «Не знаю. Нас не посвящают такие детали. Кроме того, командование само против этого. Почему?» «Они будут знать, как мы полетим. Наверняка и аварцы с пиратами будут об этом знать. У тебя теперь линкора есть, и эскадра сильная». «Эскадра?» Больше половины кораблей в ней имеют повреждения, а линкоры без экипажей. Думаю, они об этом прекрасно осведомлены. Наверняка меня там встретят аширские пираты с выключенными транспондерами. Не переживай, мы тебя тоже встретим. Где? Определимся после того, как решишь, по какому ты пути полетишь. Мне до вас как-то долететь нужно и пролететь через всю пиратскую территорию. Проскочишь. «Мне бы ваш оптимизм. На пиратской станции около 50 пиратских кораблей. И это по самым скромным подсчетам. В три раза больше, чем нас. Они разрознены. Ради такого жирного куска, как мы, могут объединиться. В общем, ты подумай, и мы договоримся, где тебя встретить». «Подумаю». Не успел он отключиться, как экран разделился, и на второй половинке появился начальник СБ флота. «Что?» «Опять подслушиваешь и подглядываешь?» — спросил его. «Работа у меня такая», — ответил он. «Чего тебе? Тоже хочешь знать, по какому маршруту полечу? Лети как хочешь, меня это не интересует». «А, понял. Ты решил узнать, не продал ли я станцию? Боюсь, здесь я тебя разочаровал. Ее продали без моего участия». «Дроид — это твоя работа?» «Какой дроид тебя интересует?» «У меня на станции их много». «Про дроида, который напал на бывшего начальника СБ станции?» «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты понимаешь?» «Повторяю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Бывший начальник СБ находится не здесь, на станции, а где-то там, у тебя. Так что я понятия не имею, о чем ты говоришь. О дроиде, взломанном тобой, который напал на него?» «Какой взлом? С чего ты это взял?» «Я уже давно ничего не ломаю, а то, что ломал, делал с твоего одобрения». Кроме того, я что, единственный хакер? Если вообще был этот взлом, а не какой-то сбой. Ты не поверишь, но дроиды иногда сбоят. Значит, ты не отрицаешь, что напал на него? Завязывай с дурью! Я тебе уже сказал, что понятия не имею, о чем ты говоришь. У самого сбойные дроиды в СБ, а я, оказываюсь в этом виноват. Скоро тебе мой след в любом происшествии на станции казаться будет, не говоря уже о флоте. «Кто тебе сказал, что в СБ?» «Знаешь что, разбирайся сам со своими дроидами. У меня полно работы без тебя». «Разберусь. Но если выяснится, что это твоя работа, как-то совсем не страшно. Что, снова в камеру посадишь и будешь всем говорить, что меня нет на станции?» «Разберемся». И он отключился. Совсем плох стал начальник СБ. «Посмотри, там у него волосы не стали выпадать?» — сказал вице-адмиралу. — Это действительно твоя работа? — Второй туда же! Понятия не имею, о чем это он. Лучше спроси у него, кто похитил моего адвоката и зачем. Каким таким чудесным образом он оказался в СБ? И почему камеры наблюдения не зафиксировали, как его доставили туда? — Сбой какой-то, наверное. — Наверное. Вот я и говорю, сбоит техника, что поделаешь. — Ладно, работай. Еще вчера после нашего разговора я скинул лоди записи с камер наблюдения в коридоре рядом с СБ-станцией, и на них никак не отразилось, что его кто-то привез в СБ, якобы после того, как его обнаружили в одном из туннелей для дроидов. Это был явный просчет СБ. Это означало, что его привезли туда раньше. Зато вчера, примерно через час после его похищения, в коридоре камеры отключались на три минуты. Все это я сообщил и передал Оди. Он сказал, что подумает, как с этим поступить. В отличие от него, я не стал думать, а решил действовать. Вначале взломал камеры наблюдения у торговых точек, расположенных недалеко от судебного помещения на центральной станции флота. Так я выяснил, куда примерно поселили бывшего начальника СБ после суда. Затем взломал дроида-доставщика. Он был в глобальной сети. Полностью изменил его прошивку. Оказывается, дроиды-доставщики могут быть очень опасными в умелых руках. Не знаю, чем закончилась моя затея, но как минимум в лечебной капсуле бывший начальник СБ должен был оказаться. Дроид должен был кататься по коридору, пока тот не выйдет из каюты. Судя по реакции начальника СБ флота, моя затея сработала. Следы я умело затер, так что он ничего не сможет найти и доказать кабинет зашла Элла. «Командир, есть одна проблема». «Какая?» 4000 тысячи криокапсул на планете. Они ведь числятся на балансе флота. Их нельзя просто так там оставлять». «Ты права. Вот только что делать с пиратами, которые сейчас в них лежат?» «Размораживаем и оставляем оширцам, Пускай они с ними разбираются». «Ты права. Так и сделаем. У меня еще есть предложение». «Какое?» «У меня полно желающих улететь с нами в них. Насколько я знаю, так нельзя». «Можно, я все узнала. Они должны будут только подписать договор и дать добровольное согласие лететь в криокапсуле в трюме». «Многие на такое согласны. Боюсь, криокапсул не хватит». «Подожди, я выясню Оди». Оди подтвердил ее слова и прислал договор, который они должны будут подписать. «Держи договор». Каждый должен его подписать перед тем, как лечь криар-капсулу. Сделаю. Отправь вниз медиков с абордажниками для разморозки пиратов. Уже отправила. Купи на планете несколько простых пищевых синтезаторов и картриджи к ним. Отправь их туда. Я оплачу их стоимость из своего кармана. Зачем? Чтобы у финансистов потом ко мне вопросов не возникло, и пираты с голоду там не передохли, Пока у оширцев до них дойдут руки. Поняла.